околдованный. Наконец-то этот день кончился. Дэниел стоял у себя в комнате над тазом с водой и, намыливая мокрую тряпку, пытался смыть с тела грязь. Он прервался лишь на минутку, спасая тонущего паука, выловил его, заботливо пересадил в угол и проследил, как паук торопливо скрылся в какой-то щели. После мытья кожа у него горела, но от зольного запаха мыла осталось приятное ощущение свежести, и он с наслаждением вытянулся под одеялом, давая отдых усталому телу. Но сон не шел. Бесконечные мысли и телу не давали успокоиться. Из головы у Дэниела не шел разговор с отцом и те события, что имели место сегодня за ужином. В ушах снова и снова звучали слова отца — и голова у него уже гудела от этих воспоминаний. Но выхода из создавшегося положения он не находил. Разговор с отцом насчет Молли был прерван появлением преподобного Уолша. Он пришел за пахтой, которую Тейлоры часто жертвовали в пользу бедных. И Дэниел, прислушиваясь к заверениям священника, что та семья, которой будет передана пахта, вполне этого заслуживает. Впервые понял, что речь идет о о Хейвартах. Только тогда до него дошло, сколь ужасающая та бедность, в которой живет его Сара. От отвращения к себе ему даже жарко стало. Он ногами сбросил одеяло и перевернулся на другой бок. Если отец с таким презрением отнесся к самой возможности его брака с Молли, то что же будет, если он приведет в дом в качестве своей невесты дочь-колдуньи, которую отец ненавидит. Да им с Сарой придется немедленно отсюда бежать. И где-то там не будет ни Бет, чтобы о них позаботиться, ни отца, чтобы дать дельный совет. Они окажутся одни оденешеньки в этом огромном мире. Им придется самим зарабатывать себе на хлеб, придется самим строить свой дом». Дэниел представил себе, как они будут жить в жалкой лачуге или даже в шалаше и питаться пахтой, но пока что не видел перед собой никакого иного пути. Он никогда не отличался храбростью и никогда раньше не задумывался о том, что ему придется делать в столь рискованный выбор. Впрочем, пока что он был всего лишь в шаге от безопасности. Уже завтра он может разыскать Сару, и сказать ей, что никакой совместной жизни у них быть не может. Тем самым он исправит свои прежние ошибки, а потом совершит тот единственный шаг, что отделяет его сейчас от прежней жизни, тот шаг, которого все от него и ожидают. И жизнь его снова станет предсказуемой и неизменной. Он легко мог представить себе эту жизнь, но она по-прежнему ничуть его не увлекала, Он понимал, что в этой жизни так навсегда и останется незаметным, невидимым. При мысли об этом сердце его возмущенно забилось, даже дышать стало труднее. Единственное, что могло бы его сейчас успокоить, — это встреча с Сарой. Уткнуться бы лицом в ее шею, вдохнуть солноватый аромат ее кожи, посмотреть в ее синие штормовые глаза — услышать ее голос. Только она могла и устроить бурю в его душе, и успокоить его, утешить. И сейчас он пытался понять, уж не околдовала ли она его, не потому ли его так сильно к ней тянет, не потому ли ради нее он готов действовать с такой беспечной отвагой. Дэниел весь взмок, волосы прилипли к горячему лбу. Ему страшно было так резко изменить свою жизнь, но он все же понимал, что без Сары прежняя мирная жизнь ему уже не нужна. Он действительно хотел того, о чем они столько с ней говорили. Вместе жить в маленьком домике, вместе танцевать на майский день. И он должен этого добиться, должен сделать все для того, чтобы это осуществилось — как бы ему не было страшно, какую бы сильную оторопь не вызывала у него собственная способность выдумывать нечто, выходящее далеко за пределы обыденного. Он перевернулся на живот и зарылся лицом в промокшую от пота подушку. «Если я действительно околдован, то так тому и быть», — прошептал он. «Да, если я околдован, то так тому и быть». И под этот рефрен... Он, наконец, соскользнул в сон».